Часть четвёртая. Отношения с учебой. Ребёнок не хочет в школу. Дано. ребенок любим, обласкан. Ответственные родители к школе его готовили заранее и по всем правилам. Школу выбрали самую лучшую, учитывая максимум критериев. Прекрасный учитель, к которому привели рекомендации знакомых и счастливый случай. Было много тревог. Поступит, не поступит, возьмут, не возьмут, попадем к этому учителю или нет. И вот, наконец, вся неопределенность позади. Все случилось наилучшим образом. Как говорится, учись не хочу. И ведь реально не хочет. Не хочет идти в прекрасную школу к прекрасному педагогу. А почему он, собственно, должен туда хотеть? И еще вопрос. А вам, родители, всегда хочется на работу? При воспитании детей я всегда провожу аналогию со взрослой жизнью. Это даже проще, чем пытаться поставить себя на место ребенка. И хорошо проясняет ситуацию. Да, мне тоже не всегда хочется на работу. Но надо. Причем надо не вон тому сферическому коню в вакууме, а мне самой. Работа приносит мне деньги. Деньги обеспечивают удовлетворение потребностей. То есть у меня есть материальная мотивация к работе. А еще бывает так. Что работать нравится, что от работы душа поет и хочется творить. Например, когда я получаю одобрение, признание, благодарность или вижу результаты своего труда, и они меня радуют. Это не материальная мотивация. А еще бывает так, что проект изначально не приносит ни прибыли, ни признания, ни ощутимых результатов. Но есть убеждение, что через определенный промежуток времени все старания и вложения окупятся. И тогда будут и деньги, и признания. Это мотивация через понимание перспективы или перспективная мотивация. Какая есть мотивация к учебе у вашего ребенка? Получает ли он одобрение, признание? Есть ли у него удовлетворение от результата? Есть ли понимание, для чего ему нужно ходить в школу? Значимо ли это для него? Помогите ему осознать ценность образования, понять, для чего он учится и как ему это пригодится в дальнейшей жизни. Спросите, чего ребенок хочет для себя в будущем, а потом покажите, как учеба поможет достигнуть желаемого. «Хочу быть летчиком». Тогда тебе очень нужны знания физики и математики. Хочу быть врачом. Тогда тебе необходимы химия и биология. Хочу стать директором международной сети ресторанов. Тебе очень пригодятся математика, обществознание, английский. То есть мы создаем перспективную мотивацию. Такой подход сработает, когда у ребенка уже есть конкретная цель. Хочу быть бизнесменом и зарабатывать много денег. Цель менее конкретная. Создать перспективную мотивацию тут сложнее, но и в этом, и в другом случаях можно не выделять какой-либо отдельный предмет. Важно формировать ценность не отдельных предметов и знаний, а самого процесса обучения, потому что в процессе обучения неминуемо происходит развитие. Реальность такова, что далеко не вся информация, полученная в процессе обучения, когда-либо пригодится в жизни. Навык вычисления площади криволинейной трапеции, например, оказался совершенно невостребованным в моей нынешней профессии. Но я за это на школу не в обиде. Ценность обучения не в том, чтобы получить некий объем знаний, а в том, чтобы выработать навык обработки информации, развить память, речь, логическое мышление, способность устанавливать причинно-следственные связи. Мне очень нравятся слова Ломоносова. Математику уж затем учить надо, что она ум в порядок приводит. Заучивание аксиом тренирует память. Доказательство теорем развивает способность логически обосновывать свою точку зрения, убеждая оппонента. Применение формул помогает выстраивать аналогии и адаптировать чужой успешный опыт под свои актуальные задачи. Решение задач про трубы в бассейне, в которых вода втекает и вытекает, это подготовка мозга к решению других жизненных задач. Про семейный бюджет, например, или рентабельность бизнеса. Там тоже деньги втекают и вытекают. В любом школьном предмете можно найти пользу для себя. Конечно, вы можете начать спорить и доказывать, что школьная программа избыточна, что многие изучаемые факты не несут практической пользы для жизни. Что лучше бы дети учили? Вставить нужное на ваше усмотрение. Только при таком подходе вы не можете повысить мотивацию на учебу у своего ребенка. Да, традиционная общеобразовательная школа это не идеальный вариант получения образования, не самая развивающая среда. Но если ваш выбор все-таки пал на эту форму получения образования, имеет смысл концентрироваться на ее сильных сторонах, а не критиковать систему при ребенке. Ваша задача. формировать культ образованной личности, а не создавать в душе ребенка когнитивный диссонанс. Родители критикуют школу, рассказывают, каким самим было плохо в школе, и при этом принуждают меня в нее ходить и строго спрашивают за оценки, где логика. Важно выработать в семье единое мнение относительно школы, чтобы не допускать расхождений во взглядах мамы и папы на учебу ребенка. Представьте ситуацию. Папа транслирует ребенку мысль, что оценки в школе вообще не главное, что троечники лучше устраиваются в жизни, чем отличники, а учителя все неудачники, потому что нормальный человек за такую зарплату работать не будет. Мама же не просто уважает, но даже побаивается учителей, сильно переживает из-за оценок, расстраивается, если по итогам четверти ребенок не стал отличником и принуждает ребенка исправлять четверку на пятерку. Папа спорит с мамой, мама спорит с папой, возникает конфликт лояльности. Ребенку нужно выбирать, к чьему мнению присоединиться, а с кем входить в оппозицию. Для психологического комфорта в школе должна быть надежная база, психологический комфорт дома, в семье. Психологический комфорт в семье включает в себя единство требований родителей и понятные жизненные ориентиры. А если у ребенка пока нет ни мечты, ни цели относительно будущего? Если все его мечты в настоящем, и в этом настоящем он хочет только гулять и тупить в интернете? Это товарищи родители тоже совершенно нормально, соответствует возрастным нормам. В подростковом возрасте, от 10 лет, ведущим видом деятельности становится общение со сверстниками. и они общаются. Они учатся заводить знакомства, строить отношения, выбирать друзей, проявлять симпатии, завоевывать авторитет, разрешать конфликты, отстаивать свое мнение. Это все необходимые жизненные навыки, и не только для карьеры, им ведь еще потом семью создавать. Так если бы общались, это ведь уткнуться в экран. Это современный формат общения, Он такой же нормальный для нового поколения, как посиделки в подъездах с семечками для подростков из 90-х. Целыми днями смотрит видеоблогеров. Ладно бы, чему полезному учили, а то кривляются на камеру. Это не очевидно, но тоже имеет отношение к развитию ребенка. Через просмотр кривляющихся видеоблогеров можно учиться искусству самопрезентации. С позиции подростка. «Учеба крадет у меня время, можно было бы столько интересного увидеть». С позиции родителя все с точностью до да наоборот. Он бездарно тратит время, смотрит всякую ерунду вместо того, чтобы учиться. Можно было в это время читать дополнительную литературу по предметам. Минус ситуации. Все мечты в настоящем. В том, что сложно подобрать аргументы в пользу образования. Но можно попробовать создать материальную мотивацию. Пообещать вознаграждение за хорошие оценки. Особенно эффективно для правильного ребенка. или нематериальную мотивацию, создать ситуацию успеха, особенно эффективно для звездного ребенка. Диагностика. Что не так в этой школе? Если ребенку в школе хорошо, то он с радостью туда бежит, позитивно отзывается об учителях и одноклассниках, а за выходные успевает соскучиться по школе. И если все хорошо, то желание провести диагностику у родителей обычно не возникает, нет в этом необходимости. но бывает так, что ребенок в школу идет с неохотой и использует любой предлог, чтобы не пойти. То на боли в горле жалуется, а горло не красное, то надрывно нарочито кашляет, изображая простуженного, то с животом загибается, сообщая трагическим голосом, наверное, что-то не то съел. Со временем мама учится определять, где реальное недомогание, а где банальное симулирование. Знаешь, когда так сильно болит живот, обычно еще отдает в левую пятку. Ой-ой-ой, мамочка, левая пятка тоже болит. Все ясно. Итак, ребенок симулирует. Но причина симулирования остается неизвестной. Не каждого ребенка можно вывести на откровенный разговор. Не всегда нежелание идти в школу связано с ленью и с отсутствием интереса к учебе. Бывает, что ребенок хочет учиться, но подальше от школы. Бывают конфликты с одноклассниками. Бывает агрессия со стороны учителя, бывает страх оценки. Если вас что-то смущает в отношении ребенка к школе, попросите его нарисовать лесную школу, школу зверей. Рисунок расскажет, как ребенок воспринимает одноклассников и учителя. Рисуя школу зверей, ребенок в сознании абстрагируется от реальной ситуации, но бессознательно выплескивает на бумагу именно свои проблемы. На этом факте строятся все проективные диагностические тесты. Например, у одного дошкольника, которого родители уже начали сверхактивно готовить к серьезной гимназии, на рисунке школа горела, а учительница черепаха не успела уползти. Вот так в рисунке ребенок выразил свое отношение к школе и к учителю. Да гори оно все синим пламенем. Рассматривая рисунок ребенка, обратите внимание, кто учится в лесной школе, хищники или милые зайчики. Если хищники, То, вероятно, ребенок чувствует какую-то опасность от одноклассников. Попросите ребенка рассказать историю по рисунку. Это будет история про вашего ребенка в школе. Вот учитель дерево, Ученики зайчики-белочки. Учитель ругается, потому что они все бегают. Он же дерево и бегать не умеет. А бегающих учеников ему учить трудно. Вот он и ругается. Вот учитель. Да, он человек, он тут дрессировщик, а остальные дрессированные собачки. А вот это плохо дрессируется, всегда в углу. Вот учитель жираф. Ему нужна такая длинная шея, чтобы видеть, как пишут даже на последней парте. Это лев, это бегемот, это обезьянка, которая вечно кривляется, а это сказочный единорог. Он лучше всех учится, но с ним никто не дружит. Со мной никто не дружит, меня никто не понимает. Вот школа, а тут никого нет и темно, потому что ночь. Я даже в рисунке не хочу быть в этой школе. Если ребенок не любит рисовать или отказывается, мотивируя тем, что уже вырос из этого возраста, можно попросить его сочинить истории про девочку или мальчика, которые ходят в школу. Пол должен соответствовать полу ребенка, для которого эта диагностика проводится. Задаем начало рассказа, а дальше ребенок предлагает свое продолжение. Рассказ всегда должен хорошо заканчиваться. Если ребенок придумал страшный, тревожный, печальный сюжет, ведем вместе с ним сюжет к благополучному завершению. При этом для себя отмечаем, что все, что придумывает ребенок, каким-то образом относится к его реальным переживаниям. Начало может быть таким: мальчик зашел в класс и испугался, потому что увидел... Продолжение истории – это диагностика имеющихся у ребенка страхов. Ответы могут быть разные, например, «Он забыл переодеть сменную обувь, и сейчас его будут ругать». Сложности с дисциплиной, страх наказания. Учитель пишет на доске задание, значит, будет контрольная работа. Сложности с учебой, страх оценки. Мальчик, который всегда дерется, выздоровел и снова пришел в школу. Сложности в общении с одноклассниками. Вместо учителя за учительским столом сидит зомби. Сложности в общении с педагогом. В варианте с зомби ребенок выдает эмоциональное состояние педагога. Выгорел, уже не живет работой. Другие варианты начала рассказа «Однажды». Мальчик пришел в класс и очень обрадовался, потому что увидел. Мальчик пришел в класс и очень огорчился, потому что... Мальчик пришел в класс и очень удивился, потому что... Мальчик пришел в класс и узнал, что из всех детей сегодня будут только двое, он и еще. Тут могут быть позитивные и негативные сценарии. Позитивный. Мальчик и его лучший друг весь день дурачатся в классе. А еще они получили кучу пятерок по всем предметам. Негативный. В классе только двое. Мальчик и его заклятый враг, от которого весь день надо прятаться, потому что он всегда всех бьет. В классе уже никого не осталось, все с переломами в больнице лежат. Очевидно, что за детской фантазией кроется реальный страх. Тут не стоит ограничиваться одним предложением, это не информативно. Обязательно нужно выяснить наводящими вопросами, в каких все-таки отношениях хороший мальчик из рассказа со вторым ребенком и как развивались события дальше. Спросите, а что мальчики стали делать? Что случилось потом? Неужели они так и были вдвоем? Если у ребенка сложности с учителем, то он будет говорить про учителя в негативном ключе. И здесь можно самим придумывать отправные точки истории, задавать наводящие вопросы, если захочется узнать конкретно про что-то. Естественно, после диагностики возникает вопрос. Вот нарыли информацию, и что теперь со всем этим делать? Когда в историях всплывает очень много негатива, и именно по поводу учителя имеет смысл присмотреться к педагогу, к его стилю общения с детьми, Попросите возможности поприсутствовать на каком-нибудь уроке. А дальше? Либо меняйте отношение ребенка к учителю через разговоры, либо поменяйте учителя, перейдите в другой класс. Если налицо страх, связанный с кем-то из одноклассников, можно попросить учителя понаблюдать, кто обижает ребенка. Когда ребенок испытывает сложности в общении с одноклассниками, не с одним, а со всеми сразу, обратитесь за помощью к учителю или школьному психологу. Что, на их взгляд, мешает общению? Найдите время посетить внешкольные мероприятия. Попробуйте посмотреть на своего ребенка со стороны, как он выстраивает свои отношения с другими. Подумайте, что можно сделать для исправления. Если страхи связаны с учебным процессом, страх контрольной, оценки, замечания, обратите внимание на свой стиль общения с ребенком. Не слишком ли вы строги и требовательны? Еще один вариант диагностики связан с самооценкой ребенка. Нарисуйте лесенку из 10 ступенек и попросите ребенка разместить на ступеньках ребят из класса и его самого. Не всех ребят, достаточно 4-5 человек, но только пусть ребенок выберет сам. Фишка в том, что выберет он наиболее значимых для себя людей. Объясните, что чем выше на ступеньке мальчик или девочка, тем он лучше, не поясняя чем лучше. Потом из ответов ребенка можно понять, на какой критерий он опирался. Обратите внимание, на какой по счету ступеньки ребенок разместит сам себя. Считается, что при адекватной самооценке ребенок нарисует себя в промежутке от четвертой по девятую ступеньку. Для детей младшего школьного возраста нормальным считается выбор верхних ступенек с пятой по десятую. После этого предложите ребенку отметить цветными карандашами, на какую ступеньку его бы поставили мама, папа Учитель. Посмотрите, есть ли расхождение в том, куда ребенок ставит себя сам и куда, по его мнению, его бы поставили другие люди? Можно спросить, а почему сюда? Ответ диагностичен. Я поставил себя ниже Дениса, потому что Денис лучше учится, и его учитель часто хвалит. Мама меня поставила бы выше, чем учитель, потому что мама знает, что я сильно стараюсь, а учитель говорит, что я не стараюсь. А папа меня бы на вторую ступеньку поставил, потому что он говорит, что я лодырь и слабак. Если самооценка у ребенка невысока, из его ответов можно понять, как ее повысить. Убедите его, что школьные оценки не самое главное, и вовсе не они определяют, хороший человек или плохой. Предложите вспомнить свои хорошие качества. Поговорите с папой, чтобы он перестал критиковать ребенка. К счастью, самооценка может меняться. особенно если целенаправленно над этим работать, например, создавать ситуацию успеха. Ситуация успеха и выученная беспомощность Наконец-то мы поговорим о ситуации успеха. Успех – это переживание состояния радости. Радости от того, что усилия привели к желаемому результату или даже превзошли ожидания. При этом значимые для человека люди – заметили результат. И чем больше людей заметят, тем больше усилий было потрачено, тем ярче переживание успеха. Полученная пятерка или грамота радуют сильнее, если на нее эмоционально отреагировали, обрадовались, удивились, восхитились родители, учитель, одноклассники». Ребенок, который имел возможность пережить успех и насладиться радостью победы, в дальнейшем настроен на достижение успеха, чтобы снова испытать позитивные эмоции. Между прочим, переживание успеха при поддержке других воздействует не только на детей. Если бабушкин борщ похвалить, сказать, что у нее получается самый вкусный из всех, что вы когда-либо пробовали, вкуснее, чем в садике, вкуснее, чем в ресторане, Она помолодеет на глазах и еще вам что-нибудь вкусненькое приготовит. Или если офисного сотрудника похвалить за порядок в документах, поставить его в пример другим, он подумает «Да, я такой» и будет еще больше стараться. Опыт переживания успеха может стать сильным мотивирующим фактором. Вы, наверное, замечали по своему ребенку трехлетки. Если похвалить его за попытку помыть посуду, то ему непременно захочется повторить этот опыт. Когда малыш учится чему-то новому, его часто хвалят. За первые шаги, за первую попытку есть ложкой или самостоятельно одеваться, он постоянно слышит «умница», «молодец». Но в школе, особенно в средней, почему-то происходит переориентация. Учителя и родители в большей степени ищут недостатки, недоработки, ошибки, а потом удивляются, куда пропала мотивация. А спросите самого себя, где бы вы больше старались, где бы хотели работать. Рабочее место номер один. Вас хвалят, поддерживают ощущение собственной значимости, замечают ваши успехи и старания. Рабочее место номер два. Когда вы хорошо работаете, это воспринимается как должное, и никто не обращает внимания на ваши старания. Но если вы допустили ошибку, непременно последует шквал критики и штрафные санкции. Даже если вы не допускаете ошибок, это все равно не спасает вас от критики. Потому что можно работать быстрее, эффективнее, нельзя стоять на месте, надо увеличивать темпы. Вам ежедневно говорят, что вы плохо стараетесь. А хочется ли стараться? Или уже хочется уволиться? А ребенок даже уволиться не может. Значимость переживания и успеха для дальнейшей деятельности сложно переоценить. Редко кто остается почивать на лаврах и тешить себя воспоминаниями. Успешный опыт всегда хочется повторить. Успех может быть разный. Ожидаемый, привычный и неожиданный. Ожидаемый. Ребенок старался, прикладывал усилия и ожидал успеха. Или не прикладывал усилия, но это не помешало ему уповать на какое-то чудо и надеяться на успех. Привычный. Ребенку легко дается учеба, он уже привык к статусу лучшего ученика в классе. Неожиданный. Ребенок старается, но уже настолько не верит в свои силы, что и успеха не ожидал. либо не старался, не готовился, но случайно угадал правильные ответы в тесте. В любом случае, есть шанс, что ребенок, вдохновившись успехом, захочет повторить результат, и для этого станет усердно заниматься. И тогда неожиданный успех может перейти в ожидаемый, а потом в привычный. Неуспех тоже может быть ожидаемым и неожиданным. Ожидаемый, когда ребенок понимает, что он не готовился и не сможет ответить на вопросы учителя, если тот его спросит. Неожиданный, когда ученик был уверен в своем ответе и даже тянул руку, чтобы ответить, а ответ оказался неверным. Или ответ верный, но вслед за этим вопросом учитель задает несколько других, на которые ученик не знает ответа. В таком случае часто жалуются, что учитель завалил и подозревают в предвзятом отношении. Субъективизм учителя действительно имеет место быть. Учителя тоже люди, у них есть свои симпатии и антипатии. Кто-то умеет переступать через свои пристрастия и быть объективным, а кто-то не может скрыть неприязни, и это отражается на оценках ребенка. Я не готовлюсь, 2, И я готовлюсь, 2. Я тогда вообще не буду готовиться. В ситуации, когда неожиданный неуспех происходит несколько раз подряд, возникает... Выученная беспомощность. Ребенок уже не верит в свои силы, не верит, что может как-то повлиять на ситуацию. Это закономерно приводит к снижению мотивации. Выученная беспомощность – это состояние, при котором человек перестает предпринимать попытки улучшения ситуации, не пытается избежать негативных событий, не старается достичь позитива, хотя имеет такую возможность. Выученная беспомощность появляется, как правило, после нескольких неудачных попыток повлиять на ситуацию. Человек перестает верить в собственные силы и возможность изменений. Термин «выученная беспомощность» ввел ученый Мартин Селигман после экспериментов над собаками. Собаки были помещены в одинаковые вольеры. Периодически они слышали звуки сирены, а через некоторое время получали удары током. Несильные удары, но ощутимые и неприятные. Вскоре собаки уже связывали звук сирены и боль от электрошока. Как только они слышали сирену, начинали проявлять волнение в ожидании боли. Один из вольеров был снабжен специальной панелью, нажав носом на которую собаки могли избежать удара током. В другом вольере собаки никак не могли повлиять на получение удара. Через некоторое время после этого собак поместили в ящик с перегородкой, через которую любая из них могла легко перепрыгнуть и избавиться от электрошока. Собаки из группы, имевшие возможность контролировать удар, именно так и поступили, заслышав сирену. Собаки с опытом невозможности контроля неприятностей метались по ящику, ложились на дно и, поскуливая, переносили болезненные ощущения. В ходе этого эксперимента учеными был сделан вывод, что беспомощность вызывает не сами по себе неприятные события, а опыт отсутствия возможности контролировать эти события, влиять на них. Аналогично и с человеком. Если его любые попытки повлиять на ситуацию не приводят к желаемому результату, то в дальнейшем он уже перестает стараться. Ребенок сделал усилие и выучил материал, но все равно получил двойку, потому что надо было учить другой параграф. Или выучил, но учитель его не спросил, потому что уже время вышло, и поздно двойку исправлять. Если подобные неудачи происходили неоднократно, может сформироваться выученная беспомощность. Ученик делает вывод – бесполезно стараться. Или ребенок старался, получил пятерку, но родители не разделили с ним его успех, не порадовались вместе, не похвалили. Мама в плохом настроении проигнорировала пятерку, да еще и отругала за плохую отметку по другому предмету или за неубранную комнату. Ребенок может сделать вывод, что вне зависимости от его усилий он все равно услышит только критику, а значит, нет смысла стараться в дальнейшем. Если есть успех, пусть незначительный, обязательно нужно заметить и похвалить. Если не успех, постараться найти причину, тем самым вручив ощущение контроля над ситуацией. Но указывать на ошибки нужно благожелательным тоном, не с целью обвинить и пристыдить, а с целью показать причинно-следственные связи, сформировать уверенность, что ребенок сам управляет своими успехами и неуспехами. Если у ребенка не будет понимания, каким образом его действие влияет на успех или неуспех, то это может привести к состоянию выученной беспомощности. От меня все равно ничего не зависит. На формирование выученной беспомощности у ребенка оказывают влияние. Первое. Опыт переживания неблагоприятных событий при отсутствии возможности влиять на них. Второе. Опыт наблюдения беспомощности других людей. Третье. Отсутствие самостоятельности в детстве, готовность родителей все делать вместо ребенка. Как избежать формирования выученной беспомощности? Прежде всего, Важно развивать у ребенка чувство ответственности за происходящее с ним, помогать ему искать ответы на вопросы. Может быть, какие-то мои действия спровоцировали ситуацию? Как я могу в дальнейшем избегать подобных ситуаций? Что я могу изменить? Что сделать по-другому, чтобы это не повторилось? Начинать делегировать ребенку ответственность за происходящее можно с любого возраста. Вспомнился один показательный пример. Годовалый малыш упал на прогулке, запнувшись за пенек, И заплакал. Утешающая мама сказала: Ух, какой пенек нехороший! уронил Диму! И мама наказала пенек, постучав по нему лопаткой. Малыш тоже постучал и перестал плакать. Пеньку, конечно, не больно, но малыш может сделать вывод о необходимости найти виноватого в своих неудачах и будет потом стучать лопаткой по обидчикам, вместо того, чтобы смотреть себе под ноги, смотреть вокруг себя и смотреть вглубь себя. Это реально сложно – брать ответственность на себя, искать в себе причины происходящих неудач. Но с другой стороны, вместе с личной ответственностью мы получаем убеждение, что жизнью управляем мы сами, получаем веру в свои силы и возможность что-либо изменить. Надо только проанализировать ошибки и увидеть пути улучшения. Важно Учить ответственности – это не значит навязывать ребенку чувство вины. Это значит помогать находить возможности для улучшения ситуации. Я различаю понятие «брать ответственность» и «винить себя». Для меня это совсем не одно и то же. Брать ответственность на себя, искать причины и пути улучшения можно и без чувства вины. Я ошибся, все могут ошибаться, но я знаю, как мне теперь поступить, чтобы избежать таких ошибок в будущем. И нет в этом никакого мучительного застревания в чувстве вины. Ответственность это про действия. Это про что я могу сделать сейчас, чтобы исправить, что я буду делать по-другому, что я больше никогда не буду делать. Согласитесь, что это лучше, чем когда человек переживает вину, но ничего не делает для исправления ошибки. Чувство вины само по себе не приводит к улучшениям, поэтому не обвиняем ребенка, не засыпаем его упреками, не окружаем критикой, а вместе делаем выводы из ситуации. не забывая при этом спросить себя, а как я, родитель, привлек эту ситуацию в свою жизнь? Могу ли я что-то сделать для исправления? Чтобы показать разницу подходов, приведу пример. Ученик был по состоянию здоровья освобожден от физкультуры, но тем не менее по предмету его надо аттестовать. Поэтому учитель физкультуры дала ему задание написать доклад на тему техника безопасности при игре в баскетбол. Ребенок воспринял задание буквально, написал текст от руки на полтора тетрадных листочка и принес учителю. Учитель брезгливо откинула вырванный из тетради лист с комментарием. «Что за писульки ты мне сдаешь? Я такое не принимаю. Надо красиво оформить и на компьютере текст набрать». В журнал она выставила двойку по физкультуре. Сравните возможные родительские подходы. Первый. Учитель влепила тебе двойку вообще ни за что. Вывод. Мир несправедлив. Учитель неадекватен, а ребенок – несчастная жертва учительского произвола. Внешняя обвинительная позиция, виноваты все вокруг, приводящая к выученной беспомощности. Второй. Ты виноват в том, что получил двойку, и не надо придумывать нелепые оправдания. Перевод ребенка во внутреннюю обвинительную позицию. Я во всем виноват. Формирование мышления неудачника, приводящее к выученной беспомощности. Третий. Да, неприятная ситуация получилась. Если хочешь, я могу сходить поговорить с учителем. Эту двойку мы исправим или просто переживем. На будущее хорошо бы заранее выяснить у учителя его требования, в каком виде он хочет получать доклад. Вдруг понадобится выучить наизусть и рассказать. У разных учителей могут быть разные требования, поэтому каждый раз лучше спрашивать заранее. Таким образом, мы вручаем ребенку контроль над ситуацией. Еще пример. Ученик не успел списать с доски номера упражнений, заданных на дом, а учитель не успела занести домашнее задание в электронный журнал. Мама с работы пришла очень поздно, когда было уже неудобно звонить родителям одноклассников, чтобы спросить, что задано. На следующий день ребенок пришел с двойкой за невыполненное домашнее задание. Первый. Внешняя обвинительная позиция. Виноват учитель. Она слишком быстро вытерла доску, не дав возможности записать. Она не заполнила электронный журнал. Она даже слушать объяснения не стала, просто влепила двойку. Второй. Внутренняя обвинительная позиция. Ты виноват в том, что не успел списать, понадеялся на электронный журнал. За весь день даже не смог выяснить задание у одноклассников. Третий. Контроль над ситуацией. Давай вместе искать решение, что можно было бы сделать иначе. Сыграйте в игру. Придумай как можно больше вариантов решения. Можно было бы попросить учителя «Не стирайте, пожалуйста, я еще не успел записать». Можно было переписать номера упражнений у соседа по парте. Можно было позвонить одноклассникам, спросить у них. Можно было позвонить маме, сказать о проблеме, спросить совета. Можно было решить все номера текущего параграфа, которые не успели решить в классе. Даже если в итоге окажется, что нет ни одного совпадения с тем, что реально задали, то это все равно лучше, чем ничего. После того, как придумано максимальное количество разных вариантов, спросите у ребенка, какой вариант предпочтительней, что он будет делать в следующий раз, оказавшись в подобной ситуации. Чтобы вернуть ребенку мотивацию, вывести его из состояния выученной беспомощности, можно направить усилия на создание ситуации успеха. Организаторами ситуации успеха могут выступать родители и учителя. Но максимального эффекта можно достичь, если родители пригласят учителя в союзники. Это поможет избежать провалов, поддерживающих выученную беспомощность, таких как «ребенок выучил, а его не спросили», «старался, а учитель не заметил» и «не оценил». Переговорите с педагогом, расскажите о своем намерении создать для ребенка ситуацию успеха, попросите помочь. поддержать, своевременно заметить улучшение результатов и похвалить ребенка. Для начала следует выбрать один школьный предмет, наиболее легкий, тот, к которому у ребенка больше способностей, который соответствует его ведущему виду интеллекта. Предложите пойти на эксперимент. Что будет, если приложить чуть больше усилий, как это отразится на успеваемости? Не нужно ставить амбициозных целей вытянуть на новый уровень сразу все школьные предметы. Такая задача может показаться ребенку неосуществимой, да и, скорее всего, он не захочет прикладывать кардинально много усилий при отсутствии мотивации. Поэтому лучше не перескакивать в комфортную зону ближайшего развития, а начать с малого, с одного предмета. При положительном результате появится желание, а главное – вера в свои силы, и тогда можно будет браться за следующий предмет. Очень важен в этот период ровный эмоциональный фон. Старайтесь не допускать негативных высказываний в адрес ребенка. Пусть наоборот будет как можно больше эмоциональных поглаживаний, похвала, ласковое обращение, добрая шутка для поднятия настроения. Старайтесь замечать хорошее и акцентировать на этом внимание ребенка. Если это целая строчка кривых букв в прописи, то выберите приличную и скажите, что вот она получилась очень красивой. Если вся работа выполнена далеко не идеально, но верных ответов больше, чем в прошлый раз, обязательно отметьте положительную динамику и похвалите. Надо усиленно заниматься с ребенком. Надо констатировать успех. Надо порадоваться вместе с ребенком. А потом выбрать следующий предмет. Неожиданный успех постепенно переходит в ожидаемый, а затем в привычный. Для повышения самооценки и фиксации ситуации успеха можно сделать с ребенком книгу достижений. Большие и маленькие победы оформляем на листах А4, вставляем файлы и вкладываем их в папку «Скоросшиватель». Грамоты, дипломы, благодарственные письма собираем сюда же. Время от времени пересматриваем книгу достижений вместе с ребенком для поднятия боевого духа. Можно завести традицию заносить в книгу все победы, даже маленькие. Можно вместе искать успех в каждом прошедшем дне, а потом оформлять отчет по всей неделе. Например, вот так. Моя успешная неделя. Я быстрее всех в классе записал предложение. Я сегодня вышел к доске и правильно ответил. Я на всех уроках тянул руку. Я сам догадался, как решить задачу. Я получил хорошую оценку по литературному чтению. Так ребенок учится замечать свои достижения, что благоприятно сказывается на его самооценке. Страх ошибки. Работая над повышением уверенности ребенка в своих силах, важно снять у него страх ошибки. Страх ошибки может быть связан с двумя чувствами. Чувством вины и чувством стыда. Вдруг я что-то не так сделаю, не то ляпну, все подумают, что я глупая, неправильная, плохая. Это стыд. Вдруг я сделаю неправильно, и ошибка приведет к неприятностям для других людей. Из-за моих ошибок близким будет плохо. Это вина. Вину и стыд заменяем на ответственность. Ответственный подход к ошибке – исправлять ее. Тревожность по поводу возможных ошибок снимается уверенностью, что ошибки можно исправлять. Для формирования уверенного поведения ребенка важно выработать у него положительное отношение к ошибкам. Ошибки – это нормально. Это даже хорошо, потому что на ошибках учатся. Ведь кто такой эксперт? Это человек, который уже совершил все возможные ошибки и сделал выводы. Все люди ошибаются. Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Если бы не было ошибок, не было бы изобретений. Ошибки нас тренируют. Ошибки нас развивают. Ошибки – это ценный опыт. Чтобы снять у ребенка страх ошибок, можно рассказывать историю о своем детстве или взрослой жизни, о том, как вы тоже совершали ошибки, а потом их исправляли. Страх ошибки может усиливаться перед конкретным событием, например, контрольная работа. Снять тревожность поможет такое упражнение. Рисуем большую окружность. Это будет графическая модель жизни. Потом делим окружность на сектора по количеству важных жизненных сфер. Дом и семья, друзья. увлечения, кружки и секции, школа и так далее, сколько придет на ум. Затем выбираем сектор, в котором условно располагается волнующее событие. Подробно расшифровываем, что еще в этот сектор входит, формируя понимание, какое место занимает предстоящее событие. Доклад или экзамен – это всего лишь точка в секторе «История» или «Математика», который входит в сектор «Школа» на большом круге жизни. Стоит ли переживать из-за малюсенькой точки? Не ругайте ребенка за ошибки. Если ошибка уже совершена, то криком этот факт все равно не исправить. Криком вы только испортите настроение и отношения. Ребенок может начать скрывать свои ошибки, начать врать. А значит, вы не сможете помочь ему в исправлении ошибок. Более того, ребенок начнет бояться совершить ошибку. Страх парализует. Страх снижает концентрацию внимания, а значит только усиливает вероятность появления новых ошибок. Постарайтесь не кричать. Я семейный психолог. Я часто выслушиваю рассказы взрослых людей о своем детстве. Например, о том, как мама кричала на ребенка из-за неправильно поставленного ударения. С момента, когда ребенок прятался от кричащей мамы под столом, прошло 30 лет. Человек правильно ставит ударение. Человек не помнит, когда он перестал делать ошибки в ударениях, не помнит фамилию первой учительницы, не помнит оценку за диктант во второй четверти третьего класса, но помнит, как мама кричала и очень хотелось убежать и спрятаться. Расставляйте приоритеты правильно, не портите действительно важное. Отношение с ребенком важнее школьных оценок. Отношение к оценкам. Так все-таки школьные оценки – это важно или неважно? Правда ли, что троечники лучше устраиваются в жизни? Для ответа на этот вопрос, прежде всего, нужно определиться с критерием устроенности. Если брать за критерий материальную обеспеченность, то школьные оценки не имеют с этим фактором прямой зависимости. Иными словами, среди людей, чей уровень дохода выше среднего, есть и те, кто был в школе отличником и те, кто был троечником. Золотая медаль и красный диплом не являются гарантом финансовой обеспеченности. Интернет пестрит примерами богатых и знаменитых, которые в свое время оставались на второй год или вовсе были исключены из школы. Но другое предположение тоже неверно. Тройки в эти статьи не гарантируют хороший материальный доход в будущем. Если брать за критерии устроенности субъективный уровень удовлетворенности своей жизнью, то и здесь нет зависимости от школьных оценок. Впрочем, не зависит удовлетворенность и от денег, и от числа поклонников. богатые тоже плачут, а знаменитые могут чувствовать себя одинокими. Да, это было бы очень удобно иметь возможность просчитать будущее счастье ребенка, найти для него математическое выражение с несколькими параметрами и следить, чтобы ребенок в процессе своего взросления не выбивался за рамки допустимых значений этих параметров. Это существенно снижает родительскую тревогу. Это дает иллюзию контроля будущей жизни – Вот я сейчас вытяну ребенка на нужное значение параметров А, ABC, и это будет гарантом его счастья в будущем. Порой я встречаю родителей, которые искренне считают, что нашли это выражение. Учеба в школе служит в нем одним из параметров. Границы параметра определены как 4-5, или еще строже – 5. Хорошо, если ребенок в этот параметр вписывается, если само счастье он с родителями понимает одинаково. Тогда ценностного конфликта с родителями не возникнет. А если нет, тогда начинается непростая для обеих сторон борьба. Почему родителям бывает так тяжело принять, что ребенок не стремится получать хорошие оценки? Потому что в этом случае нарастает родительская тревога относительно будущего ребенка. Но оценка не является маркером будущего счастья. Она даже адекватным маркером способностей не всегда выступает. Оценка – это то, насколько ребенок усвоил изучаемый в школе материал. И только. Не надо навешивать на нее дополнительных критериев. Оценка не является показателем способности. Может быть так, что способности есть, но нет желания. Или способности ребенка не вписываются в рамки школьных предметов. Оценка не является гарантом успехов в будущем. Социальный интеллект или эмоциональный в школе не оцениваются, но могут помочь человеку сделать карьеру. Оценка не является показателем того, насколько ребенок продвинулся в своем развитии. При выставлении оценки результат ребенка сравнивается с некой стандартной нормой, а не с предыдущими достижениями ребенка. Может быть так, что личные достижения есть, но вот оценка осталась та же самая. Оценка не является показателем того, насколько ребенок ответственен. Ребенок может быть чрезвычайно ответственен в другой сфере, где у него есть непосредственный интерес. Могу привести пример из взрослой жизни, когда чрезвычайно ответственный менеджер среднего звена забывает купить домой пакет молока и выслушивает от супруги упреки в безответственности. Да, он забыл про молоко, потому что напряженно и ответственно думал о запуске нового проекта. Плохие оценки в учебе – это не ужас-ужас. Ребенок туп, ленив, безответственный, никогда не сможет устроиться на работу, ну разве что дворником. Плохие оценки – это ребенок почему-то не может или не хочет делать то, что требует в школе. И все. Не надо вешать никаких ярлыков. Не надо выводить оценку личности на основе оценок в дневнике. Во взрослом мире считается бестактным вопрос «Сколько ты зарабатываешь?». Однако почему-то считается нормальным спрашивать у школьника, как ты учишься, как четверть закончил. Я не считаю, что ребенок должен перед всеми бабушками, дедушками, тетями, дядями, мамиными подругами, приятелями отца, зашедшими в гости, отчитываться, сколько у него в дневнике троек, четверок и пятерок. Разрешите ребенку не отвечать на этот вопрос. Научите его словесным формулировкам, позволяющим уклониться от темы, отшутиться. Сами тоже отшучивайтесь, если, рассказывая об оценках ребенка, чувствуете себя неловко. Вы ведь ни перед кем не обязаны отчитываться. Когда ребенок приносит домой плохую оценку, у родителей могут возникать разные эмоции. Первое. Жалость к ребенку. Он так старался, но что-то не получилось. Теперь он переживает. Второе. Жалость к себе. Я столько усилий трачу, чтобы он учился, и такой результат. Третье. Зависть к другим. «У всех знакомых дети отличники, и только мой...» Четвертое. «Чувство вины». «Я плохая мать, я что-то упустила». Пятое. «Гнев на ребенка». «Бездельник, разгильдяй, вообще не занимается». Шестое. «Гнев на другого взрослого, второй родитель, репетитор, учитель. Неужели нельзя объяснить так, чтобы до ребенка дошло?» Седьмое. «Страх за будущее». Как же он дальше будет жить, если будет так учиться? Восьмое. Стыд. Что обо мне подумают? В норме эмоция должна быстро проходить, не оставляя сокрушительных последствий. Но бывают сокрушительные последствия в прямом смысле этого слова. Одна моя клиентка пришла на консультацию после того, как разбила молотком монитор компьютера, увидев в дневнике сына три двойки. И это еще не самые плохие последствия. Хуже, когда от физических действий страдает не предмет, а человек. Застревание в негативные эмоции чревато. Эмоции блокируют конструктивные мысли. Даже жалость к ребенку может залить настолько, что родитель окажется не в состоянии помочь ребенку поддержать его. Между тем, все сильные эмоции в основе своей имеют некое ограничивающее убеждение. Например, такое. Хорошие дети получают только хорошие оценки. У хороших родителей дети получают хорошие оценки. Хорошие оценки – основа хорошей жизни. Если убеждение соответствует реальности, то есть ребенок приносит хорошие оценки, то можно оставить себе это убеждение. Главное не лезть с ним к другим людям в чужую жизнь. Но если убеждение не соответствует жизненным реалиям, то становится сложно сохранять спокойствие, сложно избегать разочарования. И здесь есть два пути. Первый. попробовать подогнать жизненные реалии под свои убеждения. Второй – изменить свои убеждения под жизненные реалии. Если вы уже пытались ребенка мотивировать, стимулировать, заниматься с ним, доучивать с помощью репетиторов, но оценки по-прежнему не радуют, для сохранения спокойствия имеет смысл свернуть на второй путь и проработать свое убеждение, превратив его в следующее. «У меня хороший ребенок. Хороший, даже когда получает плохие оценки». Я знаю его сильные стороны. Я знаю, что есть вещи, которые у него получаются наилучшим образом. Я уверена, что это поможет ему найти свой рецепт счастливой жизни в будущем. А я хороший родитель, потому что верю в своего ребенка. Домашнее задание как фактор стресса. Приближающийся конец учебной четверти превращает учебу в марафон за положительными отметками, ведь даже обычная домашка может склонить в спорной ситуации чашу весов в сторону нужной четвертной отметки. Поэтому клич «Виталик, делай уроки!» вот уже два часа исполняется приехавшей в гости бабушкой. Мама не поддерживает фанатизм по поводу отметок, но поддерживает бабушку, поэтому подключается к процессу «Виталик, делай уроки!». Задание на использование уменьшительно-ласкательных суффиксов. Мяч, мячик Слух проговаривает Виталик то, что должен написать в тетради. «Угу!» – устало поддерживают мама с бабушкой правильный ответ. «Человек? Людь!» «Какой людь? Человечек!» – хором взвизгивают мама с бабушкой. «Да шучу я, что вы шуток не понимаете!» – обижается юморист. «Не понимаем!» – отвечает мама за двоих, за себя и за бабушку. «Нам полшага до истерики, а ты шутишь!» «Какие полшага? Вы обе на диване сидите. Вам до истерики еще как минимум встать с дивана нужно, и только потом шагать», — не унимается юморист. «Предупреждаю, у меня до истерики осталось одно швыряние тапком». «Не тапком, а тапочком», — поправляет мама Виталик, выучивший уменьшительно ласкательные суффиксы. Мамин тапочек летит под ноженьки этому умничку. «Чайник? Чайничек?» Продолжает выполнение задания Виталик. Какое дурацкое слово. Зачем его писать, если в разговорной речи его не используют? Умничек еще успевает философствовать. «Сыночек, иди поставь чайничек!» Моментально приводит мама пример использования дурацкого слова. Внезапно бабушка встает с дивана. «Да что ты! Пусть ребенок уроки делает, я сама чайник поставлю!» И уходит на кухню. До начала каникул еще чуть-чуть продержаться. «Господи, помоги мне сделать уроки с детьми и остаться любящей мамой, культурной женщиной и адекватной соседкой!» Эта шутка кочует в социальных сетях по статусам мам-школьников. Одна мама призналась мне на консультации, что уже с утра начинает напрягаться в ожидании вечера, когда она вернется с работы, а там ребенок, который не выполнил домашнее задание. И придется с ним сидеть до ночи. Он будет тупить, а я буду еле, сдерживая гнев, объяснять по десятому разу, что надо написать. Ну почему он не может это сделать сам, днем, пока мозги еще соображают? Действительно, почему? Что нас побуждает к действию? Всего два фактора. Либо мотив, либо стимул. Мотив – внутренний фактор. Стимул – внешний. Даже для того, чтобы просто встать с дивана, у меня для этого должен быть внутренний мотив. Захотелось пойти попить чаю. Или внешний стимул. Дети позвали. Стимул может быть положительный или отрицательный. Положительный стимул – то, от чего станет хорошо, если я это сделаю. Отрицательный стимул – то, от чего мне станет плохо, если я это не сделаю. В народе это называют метод кнута и пряника. При наличии устойчивых внутренних мотивов на хорошее поведение ни кнут, ни пряник не требуется. Относительно домашнего задания аналогично. Если есть внутренняя мотивация выполнить домашнее задание, то ребенок его делает сам, без принуждения и напоминания, при необходимости обращаясь за помощью к родителям. Но это не частный случай. Многим родителям приходится прибегать к дополнительным стимулам. Конечно, не буквально хлистать кнутом и закармливать пряниками, К положительным стимулам относятся похвала, интересное дело, быстрее сделаешь уроки и тогда вечером сходим покататься на коньках, подарок. К отрицательным стимулам относятся высказывание недовольства, критика, запрет на какую-то деятельность, отлучение от компьютера, лишение карманных денег. Наиболее легко воздействовать через материальные стимулы, куплю-не куплю. Но с точки зрения воспитания личности лучше всего находить положительные нематериальные стимулы. На практике это бывает ох, как непросто. Если у ребенка отсутствует мотивация на выполнение домашнего задания, то стратегии могут быть разными. Первый вариант – для смелых родителей и для детей старше 10 лет. Эксперимент. Отпускаем ситуацию, наблюдаем, что будет. При необходимости незаметно для ребенка пьем валерьянку. Внезапно может оказаться, что неделание уроков никак не отразилось на учебе, потому что ребенок очень способный, все схватывает на лету. Чтобы хорошо понимать материал, ему не обязательно еще и дома сидеть за учебниками. Домашку не делает принципиально, но оценки от этого хуже не стали. Прекрасно. Можно больше не пить валерьянку и не приставать к нему. Или же ребенок в процессе такого эксперимента нахватает двоек, замечаний, перестанет понимать, что вообще сейчас проходит на уроке. Столкнувшись с такими последствиями, он может самостоятельно прийти к выводу о необходимости выполнения домашних заданий и начнет их делать уже без уговоров и напоминаний. Крайний вариант – это когда ребенок не вздрогнет от количества принесенных двоек и отношение к домашнему заданию не изменит. Тогда его ожидает серьезный разговор – примерное содержание. У нас есть закон об обязательном среднем образовании. Хочешь ты или не хочешь, но получить это образование нужно. Для этого достаточно учиться хотя бы без двоек. Эксперимент показал, что ты не можешь учиться без двоек, если не занимаешься еще и дома. Так как сам ты не можешь усадить себя за уроки, я буду пока замещать твою силу воли и лично контролировать, как ты выполняешь задания. Так от первого варианта мы переходим ко второму, можно без эксперимента сразу ко второму. Второй вариант – договор и контроль. Этот вариант подходит в случае, когда гипотетически ребенок уже может самостоятельно выполнять домашнее задание. Обговаривайте с ребенком время, когда он будет выполнять домашнее задание. Или же просто устанавливаете час проверки, до которого все задание должно быть выполнено. А будет ребенок сразу после школы с домашкой сидеть или после тренировки, прогулки, это уже на его усмотрение. Предположим, ребенок ложится спать в 22.00. В 20.00 родители проверяют у него домашнее задание. Не в 19.45, не в 20.15, а ровно в 20.00. Соблюдение договоренности должно быть с двух сторон. Родители, выполняя свою часть договора, показывают ребенку пример. Найдутся ошибки, до сна еще есть время их исправить. Если задание окажется невыполненным, Наступают штрафные санкции, отрицательное стимулирование. Штрафные санкции можно предложить ребенку придумать самому. Когда санкции за нарушение договора ребенок придумывает сам, то и выполнять договор он будет более осознанно и более лояльно воспримет наступление санкций. Известные мне варианты штрафных санкций, предложенных детьми. Если я не сделаю домашнее задание, то на следующий день я не буду играть на компьютере. То на следующий день я не пойду гулять. «Я тогда на следующий день помою пол во всех комнатах». Санкции должны быть такими, чтобы действительно стимулировали к выполнению домашнего задания. Если хитрый ребенок говорит, что в случае нарушения регламента он на следующий день лишается возможности читать книгу, а сам и без этого никогда книг в руки не берет, то этот вариант не подходит. Можно не останавливаться на отрицательных стимулах, а добавить положительные. Пусть за ежедневное, своевременное выполнение домашнего задания в конце недели ребенок получит бонус – мероприятие, поездку или небольшой подарочек. Бонус придумывается совместно, исходя из возможностей родителей и интересов ребенка. Зачем нужны санкции и бонусы? Для совершения действия нужны либо мотивация, либо стимул. Если бы у ребенка была устойчивая мотивация, то подобный договор не понадобился бы, а если нет мотивации – Нужно подключать стимулы. Для чего необходимы временные рамки? Без этих рамок часто бывает следующая картина. Ты уже пришел из школы? Да. Когда за уроки сядешь? Попозже. Через полчаса. Ну что, отдохнул? Сделай уроки, и весь вечер свободный будет. Потом. Мама в напряжении ожидания. Мама боится повторения вчерашнего вечера, когда уроки делались поздним вечером со скандалом. Да садись уже за уроки, опять до ночи затянешь. И чем больше мама говорит про уроки, тем меньше ребенку хочется за них садиться. Достали уже со своими уроками. Возникает протестная реакция. Ребенок оттягивает как можно дольше момент открытия дневника и учебников. Откроет тогда, когда мама дойдет до крайней точки кипения. В сознании постепенно закрепится своеобразный сигнал начала выполнения домашнего задания, когда мама закипела. По факту, само выполнение домашнего задания может занять от силы час. Но если противостояние «садись за уроки» попозже длилось целый день, остается ощущение, будто весь день семья решала задачи и разбиралась с суффиксами. Это очень выматывает. Причем и взрослых, и детей. Как сказала одна девочка-подросток на консультации, «я бы сама уже села за уроки, но тут мама со своим «быстро садись», и у меня пропадает желание». Хочется из принципа ничего не делать, потому что я хочу, чтобы это было мое решение. При договоре ребенку про уроки не напоминают. Он сам решает, когда их сделать. Или не сделать, и попасть в ситуацию сам себя наказал, лишиться бонусов. Ни мамы, ни папа ничего не говорят про выполнение заданий до назначенного часа. Эмоционально это легче переживается. Я раньше внутри закипала всякий раз, когда слышала от дочери «потом» или «позже», Сейчас я относительно спокойно провожу день. Если кажется, что ребенок не может сам регулировать свое время и успевать делать уроки до назначенного часа, никакие санкции и бонусы не стимулируют. Запускается третий вариант. Строго определенный час каждый день, когда ребенок выполняет уроки при непосредственном участии родителей. Строго определенный час избавляет от споров и нервотрепки по поводу, когда же сесть за уроки. Ребенок заранее настроился, родитель завершил свои дела. Время домашних заданий – это только время домашних заданий. Ни ребенок, ни родитель не отвлекаются на телефонные разговоры, полностью включены в процесс. На первом этапе все выполняется при непосредственном участии родителя, но постепенно контроль ослабляется. Ребенку предоставляется больше самостоятельности после того, как закрепится привычка делать уроки в одно и то же время. Позднее сопровождение замещается на итоговый контроль в определенный час. То есть в идеале за несколько недель или месяцев должен произойти переход от третьего варианта ко второму. Есть определенная сложность в ситуации, когда темперамент мамы и ребенка не совпадают. Когда мама очень энергичная, деятельная, занятая, маме хочется, чтобы все было сделано быстро, а ребенок медлителен. Учебник достает медленно, нужную страницу открывает медленно, схему перерисовывает медленно. Мама заводится от такой медлительности. Ребенок делает ошибку, начинает искать ластик, потом стирает. Все медленно. Зачем ты все стер? Надо было только одну линию. Мама уже закипает. Ей хочется стукнуть по руке нерадивого оболтуса, отобрать карандаш и линейку, самой быстренько начертить как надо. Если маме не хватает терпения, если сложно сдержаться, взять себя в руки, то лучше эти руки чем-нибудь занять. Я серьезно. Придумать занятия для рук. Вышивка, вязание, плетение макраме, лепка, рисование мандал, что угодно. Это успокаивает нервы. Домашние задания, безусловно, важны, но не настолько, чтобы портить семейную атмосферу и отношения с ребенком. Упущенные знания в крайнем случае можно наверстать с помощью репетитора – Испорченные отношения восстанавливаются сложнее. Варианты отношений ребенка и домашнего задания можно разделить на четыре группы по комбинации двух критериев – желания и возможности. Первое. Хочет и может. Идеальный вариант. Высокая мотивация и высокие способности. Родители проблем не знают. Второе. Хочет, но не может. Мотивация есть, но без помощи не справится. И это не всегда, потому что способностей не хватает. Некоторые программы, по которым занимаются в начальной школе предусматривают, что детям будут помогать родители. У составителей таких образовательных программ есть идея, что таким образом семья сплачивается. Например, задание составить презентацию на тему «Дикие животные в народном творчестве моего края» во втором классе. Сколько второклашек с этим справится самостоятельно? Поэтому надо помогать. С отстающим надо заниматься дополнительно, а при необходимости взять репетитора. Это все стратегии перевода в группу «хочет» и «может». Не хочет, но может. Способности высокие, мотивации нет совершенно. Особенно это характерно для детей подросткового возраста, в период, когда у них ведущий вид деятельности сменяется с учебы на общение со сверстниками. Еще недавно ребенок учился на 4,5, а теперь перестал заниматься дома. не старается совершенно. За счет способности получается не скатываться до двоек. Можно придумывать стимулы взамен отсутствующей мотивации. Можно отпустить ситуацию «спасибо, что не двойка». Можно мужественно дождаться старших классов, когда ведущим видом деятельности снова станет учеба. Когда приближающиеся экзамены разбудят мотивацию. Когда самому ребенку будет понятно, зачем нужны хорошие оценки. Моя подруга Многие годы, занимающиеся репетиторством по математике и подготовкой к экзаменам, часто прямо и честно говорит родителям. Ребенок не хочет. Не стоит сейчас в шестом классе тратить деньги на репетитора. На тройку он сам натянет, а на пятерку просто не хочет. В восьмом, в крайнем случае в начале девятого класса, ваш ребенок сам попросит нанять ему репетитора и будет заниматься. И сдаст не хуже одноклассников. В восьмом классе у многих происходит переключение на учебу. Бывшие разгильдяи начинают учиться. То есть можно с помощью стимулов воздействовать на его «хочу», а можно дождаться возникновения естественной мотивации и автоматического перехода в группу «хочет» и «может». Не хочет – не может. Самый сложный и энергозатратный вариант для родителей. Легче всего в этом варианте получается скатиться до состояния «я учусь вместо ребенка». В этом варианте никак не обойтись без контроля, без помощи, без стимулов. Самая эффективная стратегия в этом случае – работа на создание ситуации успеха. Чтобы ребенок поверил в свои силы, чтобы почувствовал вкус успеха. Тогда возрастают шансы на возникновение «хочу», которое затем подтянет «могу». Репетитор К услугам репетиторов обращаются все чаще и по разным причинам. Когда я училась, ни у меня, ни у моих одноклассников репетиторов не было. Со словом «репетитор» я познакомилась в ВУЗе, когда одногруппницы, проживающие в областном центре, рассказывали, как они готовились к поступлению. Сейчас же тенденция такова, что репетитора приглашают не только перед сдачей экзаменов. Репетитор может помочь объяснить школьный материал другими словами, в другой обстановке. В школе ребенок почему-то не понимает, а когда объясняет репетитор. наступает ясность. Репетитор поможет подтянуть отметку с двойки на тройку или с тройки на четверку. Репетитор может заниматься вообще не по программе и не с целью повысить оценку по предмету. Целью может быть повышение интереса к предмету, решение задач, выходящих за пределы школьной программы, подготовка к олимпиадам. При выборе репетитора ориентироваться надо именно на цель, Но здесь важно, чтобы ваша цель совпадала с профессиональными интересами и возможностями репетитора. Принцип «чем дороже, тем лучше» не работает. Потому что может быть так, что репетитор, час которого стоит очень дорого, прекрасно готовит к поступлению в престижный вуз, но не способен объяснить тривиальные вещи. Слов для этого не находит, кроме «это же очевидно» и быстро теряет терпение. Принцип «подруга посоветовала, им помог и нам поможет» тоже не работает, если репетитор нужен вам для разных задач. Например, подруга хотела шестиклассника вытянуть на троечку, а вам нужно девятиклассника натаскать на ЕГЭ или подготовить ребенка к поступлению в профильную гимназию. Вот пример. Одна семья пригласила в качестве репетитора очень уважаемого в своем городе учителя математики. Он работал в профильных классах, вел факультативы по математике, постоянно вывозил своих учеников на различные олимпиады. Прекрасный педагог, с большим опытом, увлеченный предметом. Кто, как не он, сможет объяснить семикласснику сложение и вычитание многочленов? Однако время шло, а результата не видно. Не увеличивалось у ребенка и понимание предмета. Не улучшались оценки, а родительский кошелек стремительно худел. Пришлось отказаться от услуг репетитора. Пожаловалась мать на свою печаль соседке, а та возьми и предложи. «Давай моя Светка с твоим позанимается, она недорого берет». Светка ее педагогический институт недавно закончила. Сомнения, конечно, были, потому как Светка, болтливая соседка, эту информацию не скрывала. Во время учебы экзамены по математике по пять раз пересдавать ходила. Мать даже сомневалась, что она вообще закончить сможет. Да и в школе Светке математика нелегко давалась. Все-таки решили попробовать. Спустя месяц довольные родители, любуясь первой четверкой в тетради, спросили, как ей это удалось. Светка, то есть Светлана Ивановна, сказала, что она объясняет тем способом, с помощью которого сама когда-то смогла понять этот сложный для нее, но очевидный для других материал. Сейчас Светлана Ивановна – востребованный специалист, репетитор, к которому выстраиваются в очередь родители, чьи дети, со слов учителей, не понимают элементарных вещей. Ее талант в том, что она умеет находить слова, чтобы объяснять очевидное. Но она не готовит к ЕГЭ и не учит решать олимпиадные задачи. Это не ее специализация. С такими запросами она перенаправляет к своим коллегам. В моей студенческой жизни тоже был период, когда я занималась репетиторством. Я тогда очень удивлялась, почему родители берут репетитора пятиклассникам и даже третьеклассникам, Ведь программа легкая, родители сами могут объяснить. Особенно меня удивило, когда с ребенком попросила позаниматься мама, учитель математики, только что вышедшая в декретный отпуск. «Зачем им репетитор? Она же может сама. У нее для этого есть и знания, и свободное время». Я не удержалась и спросила, «Почему?» «За что вы готовы платить деньги? Вы же сами можете заниматься!» Ответ был искренним. «Заниматься могу, но мне при этом ее прибить хочется. Нервов хватает только с чужими детьми заниматься. Я плачу за свое спокойствие и за безопасность ребенка». Если вам тоже не хватает нервов на то, чтобы заниматься со своим ребенком, а один на один не справляется, имеет смысл подумать о репетиторе. Все-таки хорошо, когда мама остается только мамой, «Любящий, заботливый, поддерживающий. Ты занимайся, а я пока пирожков напеку. Ты с чем хочешь?» А не орущий. «Сколько раз можно тебе повторять? При переносе знак меняется на противоположный!» У репетитора терпения гораздо больше, потому что ему за это платят. И потому что с чужим ребенком включается только функциональная часть личности. «Я просто делаю свою работу». А со своим ребенком непременно включается эмоциональная часть. Эго не может оставаться в стороне, потому что это же мой ребенок, моя плоть и кровь. И вот сейчас эта плоть невообразимо тупит над простейшим уравнением. В этот момент рождается много разных интенсивных эмоций. Страх. Как он напишет контрольную? Опять на два? Вина. О боже, когда я так запустила ребенка? которую тут же хочется переложить на ребенка, поэтому возникает гнев. Не отвлекайся. Сюда в тетрадь смотри. Чем ты на уроках занят, если вообще ничего не понимаешь? После агрессивного наезда на ребенка подключается стыд. Я плохая мать. И отчаяние. Я опять сегодня не могу лечь спать вовремя. Как сказала одна наблюдательная девочка, школу придумали для того, чтобы поссорить детей и родителей. Не надо ссориться. Если есть финансовая возможность, лучше обратиться к репетитору. А если нет, держимся за мантру. У меня хороший ребенок. Хороший, даже когда получает плохие оценки. Семейное образование. В моем окружении много знакомых, выбравших семейное образование. Это такая форма получения образования, при которой в школу можно не ходить. Родители сами или с привлечением помощников обучают своего ребенка. В школу ребенок приходит только для прохождения промежуточной и итоговой аттестации. При успешном прохождении итоговых аттестаций учащийся получает аттестат той школы, где он сдавал экзамены. Люди по разным причинам выбирают эту форму получения образования. Например, хочется им избежать затяжной холодной уральской зимы, и они улетают к теплому океану в октябре, а возвращаются в марте. Не оставлять же школьника одного дома только потому, что в школу надо ходить. Есть возможность учиться дистанционно. На берегу теплого океана тоже есть интернет с доступом к различным образовательным ресурсам. Или построили дом за городом. До ближайшей приличной школы час езды в одну сторону. Одну четверть мужественно возили. Потом мама посчитала, что за те четыре часа, что она проводит в дороге, по два раза в каждую сторону. Не сидеть же 6 уроков возле школы. Можно самой объяснить материал, а не только помочь с домашней работой. Есть родители, выбирающие семейное образование, потому что ребенок не смог учиться в традиционной школе. Например, ребенок с дислексией или ребенок с СДВГ. Но большинство семейников не вводят ребенка в школу по идейным соображениям, потому что недовольны качеством образования, тем, как выстроен процесс обучения, отсутствием индивидуального подхода. Кто-то из них сразу принял решение не отдавать ребенка в школу, кто-то решил попробовать, но через какое-то время, несколько недель или несколько лет, все-таки написал заявление о переводе на семейную форму. Переход на семейное образование возможен в любой момент обучения, в любом классе. Мой сын был знаком с детьми, которые не ходят в школу, а занимаются дома еще до того, как сам пошел в первый класс. И начиная с первого класса, он периодически поднимал тему альтернативы школьной обязаловки. Иногда он подходил ко мне с конструктивными предложениями. Знаешь, я подумал, что если я уйду из школы, мы сэкономим на школьной форме. Но чаще он просто ныл. Не хочу в эту дурацкую школу. Мои традиционные устои постепенно расшатывались. Педагогу в третьем поколении очень сложно начать выступать против школы. Моя генетическая память нашептывала о необходимости социализации и важности дисциплины. Я вам раньше не говорила, что моя бабушка была директором школы? В середине Сашкиного третьего класса я сдалась и написала заявление на переход... Нет, не на семейное, на заочное образование». Такая форма получения образования тоже предусмотрена законом. Отличие в том, что ребенок остается в школе, остается прикрепленным к конкретному классу и в конце четверти пишет вместе со всем классом контрольные работы. Можно даже выборочно приходить на уроки, но в школу каждый день ходить не обязательно. «Я струсила. Не рискнула сразу уходить из школы на семейное». Решила попробовать и на всякий случай оставила себе пути к отступлению, чтобы была возможность вернуться назад в тот же класс, в ту же школу. В первую же неделю я решила, что это хорошо. Не нужно было утром вставать в 6.40, как раньше, чтобы успеть к первому уроку, который начинался в 8. Появилась возможность выспаться. Второй плюс – свободные вечера. Раньше вечера были заняты домашними заданиями, которые непременно нужно было сделать к завтрашнему дню. При заочном обучении мы в свободном, достаточно расслабленном режиме выполняли задания днем, сколько успевали, а вечером делали, что хотели, играли в настольные игры, смотрели кино. Третий плюс – относительная мобильность. Появилась возможность среди недели куда-нибудь уехать, что-то интересное посмотреть. Четвертый плюс – гибкий подход к выбору заданий. Так как это заочная, а не семейная форма, свобода обучения была ограничена образовательной программой. У нас были учебники и рабочие тетради, учились мы преимущественно по ним. Но если английский давался с трудом, задания для выполнения я выбирала попроще. А если математика легко, то на простые однотипные задания мы времени не тратили, решали те, что со звездочкой. А дополнительно я приобрела сборник олимпиадных задач. Пятый плюс. Высвободилось время на то, чтобы развивать познавательные процессы. Парадокс, но пока ребенок учился в школе, заниматься развитием его внимания, памяти и мышления было некогда. Досадно констатировать этот факт, но школа не учит учиться. Без необходимости проводить в обычной школе 6 часов появилась возможность походить на занятия в школу развития интеллекта. Там Сашка знакомился с различными приемами запоминания информации, мнемотехника, упражнениями на концентрацию внимания и на развитие скорости чтения. При всем отвращении к общеобразовательной школе, в необязательную к посещению школу развития интеллекта он ходил с удовольствием. Почему? Потому что там предлагали сложные, нестандартные задачи, головоломки, все, что любит его мозг. А еще в этой школе его много хвалили, каждый день отмечали прогресс и за старания давали жетоны, внутреннюю валюту, которую потом можно было обменять на призы. То есть была сама по себе познавательная мотивация. А также нематериальная мотивация – признание. И материальная призы за жетоны. Шестой плюс. Весьма неожиданный для меня. Итоговые оценки по многим предметам стали выше, чем были. Конечно, оценки – это не главное, но все равно приятно. А теперь о минусах. Минусы тоже есть, и они существенны. У меня почти не осталось времени на работу. Я сократила количество консультаций. Я провела на два онлайн-тренинга меньше, чем за аналогичный период в прошлые годы. За полгода я не добавила на сайт ни одной новой статьи. Я сдала рукопись в издательство позднее планируемого срока. Все-таки мама, работающая дома, это не то же самое, что совсем не работающая мама. Поэтому, хотя я и считаю эксперимент удачным, пока не знаю, буду ли я продолжать этот опыт. Второй минус. Накануне аттестации приходилось принуждать ребенка к выполнению заданий. Ему не хочется, но надо, потому что иначе он не будет аттестован по предмету. Раньше функцию принуждения выполняла школа, и в частности учитель, а я могла оставаться поддерживающей и сочувствующей мамой. Теперь нет. Очень сложно быть мамой и учителем одновременно. А вот тот минус, которым больше всего пугают сторонники традиционной системы, никак не проявился. Совсем. Я сейчас говорю об отсутствии социализации, дефиците общения со сверстниками, неспособности выстраивать коммуникации и соблюдать дисциплину. У многих есть идея, что ребенок на семейном образовании – это тепличное растение, неспособное вписаться в систему. Ему пророчат проблемы при обучении в ВУЗе, проблемы с адаптацией к трудовому коллективу. По факту, дети на семейном обучении могут иметь даже более широкий круг общения, чем их сверстники, которые ходят в школу. За счет гибкого графика и высвободившегося времени семейники и заочники могут посещать больше спортивных секций и кружков по интересам. Летом они также могут поехать в лагерь, как и их школьные сверстники. Есть еще вариант, который в моем представлении совмещает плюсы школьного и семейного образования. Одна из школ Екатеринбурга была изначально создана двумя мамами-педагогами для своих собственных детей. Арендовали помещение... Пригласили единомышленников. Формально все дети, обучающиеся в этой школе, на домашнем обучении. Они прикреплены к какой-то из школ города для прохождения итоговой аттестации. По факту, они учатся здесь. Каждый день приезжают на уроки. Но и это важно. Не к восьми, а к десяти утра, когда уже выспались, когда основные пробки на улицах города рассосались. Как и в обычной школе, здесь классно-урочная система. Но классы маленькие, с возможностью индивидуального подхода к каждому. Организаторы для проведения уроков находят самых хороших репетиторов, творческих, увлеченных предметом, харизматичных, способных влюбить в свой предмет. Потому что интерес к предмету часто возникает от интереса к личности учителя. Кроме обычных уроков, в жизни школы есть еженедельные образовательные экскурсии. потому что с небольшим количеством детей это проще организовать. И вообще это гораздо интереснее – изучать окружающий мир не по учебникам. Тропические растения не на картинке, а в оранжерее ботанического сада. Профориентация не только по тестам, а через экскурсии на различные предприятия. Здорово, когда есть возможность раздвинуть границы классов, показать детям, что учиться можно везде – на выставке в музее, на прогулке по городу. За счет малой наполняемости классов и оптимизации учебного процесса высвобождается много свободного времени. Это время заполняют творчеством, шахматами, любительским театром. Вариативная часть легко подстраивается под интересы детей. Захотели учить китайский? Организаторы найдут учителя китайского языка. Нет формы, нет оценок. За исключением пробных аттестационных работ. Но это нужно для того, чтобы иметь представление о том, как работы будут оценены в обычной школе. Очень дружелюбная школа, выбор родителей, которые хотят совместить свободу и гуманизм семейного образования для своих детей с возможностью работать для себя. Минус, ну как без этого, платно и совсем недешево, потому что нужно оплачивать аренду, экскурсии и работу приглашенных педагогов.